делом тех счастливцев, что избежали высшие меры, был ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь. Исправительно-трудовой кодекс тех лет перечислял три вида лагерей. Первое. Исправительно-трудовые колонии, в которых лишенные свободы преступники подлежали трудовому перевоспитанию. Статья 33. Второе.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 Так в книге Далина и Николаевского «Принудительный труд в советской России» были приведены фотокопии множества бланков, форм, писем. Красноречивым документам, был и сам исправительно-трудовой кодекс РСФСР в 1949 году, представленный делегацией Великобритании в Организации Объединенных Наций для ознакомления делегатов.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 Их деятельность отражалась в таких произведениях, как, скажем, пьеса Погодина «Аристократы», показывающая перековку преступников трудом на Беломорканале и в других местах. Погодин показывает бандитов, воров и инженера-вредителя, перевоспитанных трудом. К перевоспитанному инженеру с энтузиазмом работающему над проектом приезжает его старушка-мать.